7. Наши договорённости с остальным миром крайне просты. Мы поставляем сен а взамен никто не мешает Удзинам жить на Анагоре так, как они того желают, и оберегать своих богов Укоку. Если нам мешают, мы прекращаем поставки сен и тогда будет видно, как скоро проклятие Хитадинаши возьмёт верх. Из доклада «Как обеспечивает свободу Анагора. Экономика сен Авторство Авана Укибаси, компания Укибаси сенчу «Бог столпов значит». Мансаку поднял недоеденную половинку о нигири. «Вообще для тебя покупал, но проголодался». «А это тогда для кого?» Хайя указала на лежащий на скамейке целый треугольник о нигири, завёрнутый в нори. Брат изобразил удивление, потом сунул ей свёрток. «Кстати, как ты попал в храм волноходца?» Я понял, что наш огненный друг последовал за тобой, а не за мной, так что немного попетлял, заблудился. Наткнулся на какой-то улочке на этот храм и подумал, что за спрос не ударит в нос, так что зашёл узнать дорогу. Можно было обратиться к прохожим? Да там такой маленький храмик, мне и в голову не пришло, что он для бога столпов. Просто у волноходца их сотни по всему острову. Я объяснил, что удираю от его младшего коллеги, И, насколько я понял, боги не могут ни заходить на территорию чужих храмов, ни даже видеть, что там за оградой. Так что бог столпов впустил меня переждать, пока сжигатель не остынет. А потом начался этот ливерный дождь. Мансаку громко застонал и откинулся на спинку скамейки. «Как же у меня всё болит!» «А у тебя что произошло? Как ты оторвалась от сжигателя?» Хайя вздохнула и выложила Мансаку всё. и про Нацуами, и про хижину посланий, и про письмо Дзуна. Нацуами не показал само письмо, — сказала она. Он уверен, что люди, у которых с ним сильная Н, обязательно из-за этого страдают, и что если я прочту, то наша с ним связь станет излишне крепкой. И он убежал, чтобы оборвать её, пока она ещё слабая. То есть сделал то, что должен был сделать по отношению к Дзуну, пока они не сблизились. Мансаку медленно жевал рис. По правде, выходит, что этот нацуами вроде как виноват Хайо». Он бы, наверное, согласился. Хайо вспоминала шок в умных глазах, ужас, который нацуами не смог спрятать даже за завесой волос. «Но ведь я не виновата в смерти того, к чьему трупу меня приводит атотворческая н Может, у него примерно так же?» «Вот и узнаем, когда снова его встретим. А мы встретим. Если нацуами так часто бывает в той хижине...» Значит, он, скорее всего, местный». Мансаку собрал с кончиков пальцев налипшие зёрнышки риса. «К слову о хижинах посланий и слепых зонах для богов. Ты в курсе, что поскольку тут инфопункт Удзигами, то эта телефонная будка тоже считается святилищем. Здесь можно напрямую связаться с Удзигами, местным богом-хранителем». Хая проследила за взглядом Мансаку до телефонной будки с прозрачными стенками. Над дверью растянулась верёвка с кисточками и щепок и соломы. а под тростниковым навесом примостилась стрелка-указатель. «И что?» «А то, что в этой будке нас не подслушают другие боги. Кроме Удзигами?» «Вообще-то нет. Я спросил икусиму Она следит за светилищем у инфопункта. И вроде как Удзигами не слышит тебя, если ты находишься внутри будки, но трубку не снимаешь». «Так линия не перегружается». Мансаку встал с грёб мусор. «Закончишь есть, кое-что покажу». Внутри будки обнаружился маленький фонтанчик для омовения рук и рта. Ярко-зелёный телефон с обоих боков был отделан сакаки, как алтарь на полке у Дзуна. Мансаку закрыл дверь. «Я сказал волноходцу ту версию правды, касаемо Дзуна и его писем, которая была уместна на данный момент». Он вытащил из рукава голубой конверт. Это выпало из одежды Дзуна при эпичном появлении сжигателя. Энн-адотворца натянулась и запела. Хайя из последних сил сдержалась, чтобы не вырвать конверт из рук Мансаку. Ей нужно было увидеть его, коснуться, узнать больше. На конверте виднелся лишь один крупный размашистый символ. «Свет?» — прочла Хая потом всмотрелась. «Коу. Это для Каусира». Мансаку кивнул. «Дзун направлялся в Синкагурадзе, чтобы отдать конверт». Последнее письмо Дзуну младшему братишке. И что же там? Предостережение? Признание? Обвинение? Дай. Мансаку протянул конверт. Я знал, что он пригодится. Талисман от посторонних получателей был начерчен так коряво, что практически не защищал письмо. Толку, как от детских каракулей. Хайё без проблем вскрыла конверт и развернула письмо так, чтобы Мансаку тоже мог читать. У Дзуна явно кончались чернила. Последние иероглифы были буквально выцарапаны на бумаге. Крупные символы. Видимо, рука почти не слушалась, догадалась Хайя. «Сожги всё». Мансаку помолчал, потом тихо произнёс. «Какое приятное душевное послание от человека, у которого всё замечательно». «Это последнее сообщение Дзуна для Каусира». Хайя сложила письмо и сунула его обратно в конверт. Оно обязательно должно попасть к адресату. Какая-то струна одотворческой «Н» натянулась у Хайя где-то в позвоночнике. Что-то встало на своё место. Нет, не само письмо было ключом, а то, как на него отреагирует Каусира. Она обернулась к зелёному телефону у дзигами и дважды хлопнула в ладоши, готовясь к молитве. Один ключ у неё был. Пусть скорее появится и второй. Квартира, которая возможна с привидениями. должна очиститься через два дня, и тогда они смогут в неё заселиться. А коль скоро бегать от Тадамагавы больше не хотелось, ему-то хватит настойчивости поджигать их у квартиры Дзуна, то Мансаку спросил Икусиму, смотрительницу святилища при инфопункте, где им можно переночевать. Не успела Икусима ответить, как в будке зазвонил телефон. Она взяла трубку, а через минуту вернулась с озадаченным видом. «Одзигами-сама велит вам два дня оставаться здесь», Вы оба представляете слишком большую потенциальную опасность, чтобы позволить вам шататься по хикараку без её присмотра». Икусима, крупная женщина с заплетёнными в косы блестящими волосами и круглым дружелюбным лицом, смотрела на них сурово и подозрительно. «Ради всего святого, кто вы такие?» «Два раздолбая, которые намерены прибраться у вас в инфопункте», ответил Мансаку и схватил стоящую рядом метлу. Икусима просияла. «Ну, конечно». Они поднялись по узкой лестнице, ведущей из новостной рубки, в офис. Там пришлось немного подвигать стеллажи, чтобы освободить место для сна. И Кусима жила в крохотной комнатке как раз над офисом. Кажется, она приняла сообщение о потенциальной опасности Хакай близко к сердцу, так что вопросов больше не задавала. Когда на закате она углядела, как Хая переписывает сутры, пытаясь восстановить поблёкшую печать на большей части двух пальцев левой руки, что спросила только, не нужна ли Ха Хайо бумага, поскольку та писала на оторванном листке календаря за 17 число. На следующий день после смерти Цзуна Мансаку попытался разыскать Каусира, отправившись в театр с письмом. Ничего не вышло. Благодаря столпившимся у входа репортерам, которые буквально допрашивали любого приблизившегося к Синкагурадзе, выпытывая, видели ли они смерть на мосту, знают ли умершего и не связано ли это, по их мнению, с тем самым невезением китецзуру. Хайя же решила извлечь максимальную пользу из новостных подшивок инфопункта и библиотеки Хикараку и почитать об Овано-Укибасе. Что-то важное было в этой истории о наследнице, пусть даже на первый взгляд не связанной с последними событиями. Поучие касание к натянутой Н-адотворца в тот миг, когда волноходец показал Хайю снимок Овано-Укибасе, послужило сигналом. Итак, наследница компании Укибаси Сен-Шу одной из Большой Тройки Винокурина Нагора. Окончила университет Анагора и ещё какой-то в Харбор-Лейксе. Имеет лицензию на управление санцелётом, дважды спасала рыбаков Анагора в Нефритовом море. В новогоднюю ночь Авана Укибаси была похищена неизвестной группой лиц прямо с ежегодной праздничной вечеринки Укибаси. В качестве выкупа похитители требовали секрет рецепта Синшу. С тех пор наследницу окружали спекуляции и домыслы. Сама мысль, что у син был секретный рецепт, который Анагора скрывал от внешнего мира, встречалась довольно часто. Даже Хацу, мать Хая, считала такую версию более приемлемой, чем рассказы, будто боги Анагора производят исключительно правильную благословенную воду. Но семья Укибаси не предоставила никакого рецепта. Рассказывала Хая, когда они с Мансаку обедали в инфопункте. До Каусира он тем утром так и не добрался. «Либо никакого секретного рецепта действительно нет, либо…» «Либо семья Авана Укибаси монополия важнее человека», — закончил Мансаку. «Жёстко. И что дальше?» А дальше Авана каким-то удивительным образом сбежала из плена. Её нашёл волноходец. Она плыла к берегу, страшно перепуганная, но свободная. Спустя сутки береговая охрана выловила в море пустую рыбацкую лодку». Авана опознала судно похитителей, но их самих не нашли. Ходили слухи, что кто-то из первых свидетелей видел на борту пришвартованной лодки кровь, но эти слухи очень быстро отозвали, с извинениями. Правда, отозвать Санагора жажду таинственных историй не получилось. Все продолжали гадать, как же Авана Укибаси удалось освободиться. Два месяца спустя она дала одно единственное интервью, которым только распалило воображение сплетников. «Мне помог волноходец», — сообщила она. «Он послал мне дар в волнах. Хотя я была недосягаема для его силы за пределами водных границ Анагора, он всё равно оберегал меня. И там, где не мог спасти меня, послал мне средство, чтобы я спаслась сама». Однако уточнять, какой именно дар это был, Авана отказалась. Лучше, что смогли на скорую руку соорудить еженедельные издания... Это теория о том, что именно волноходец сделал с глазом Авана и как это связано с её спасением. Якобы с момента её возвращения храмы волноходца непрерывно снабжали семью Укибаси какими-то медикаментами. Возможно, шушукались газетчики, священный дар бога оказался не по силам простому человеческому организму. Всё это было, конечно, хорошо, но не объясняло, каким образом похищение пятимесячной давности могло быть связано со смертью Дзуна на мосту у театра Синкагурадзе. Хайя просидела в библиотеке до закрытия и вышла оттуда перегруженная информацией, осмыслить которую ей пока не удавалось. Вернувшись в инфопункт, Хайя увидела, как Икусима выходит из телефонной будки Удзигами, и её осенило. Вообще, именем Удзигами называли любого бога, который охранял сообщество внутри обозначенной территории, но на Анагора полномочия расширялись. Здесь под охраной подразумевалось также информирование — Так что Удзигами выполняли для местных жителей и функцию справочного бюро. Для этого нужна была только будка с зелёным телефоном возле инфопункта. Вряд ли Хайо могла бы просто позвонить Удзигами и узнать правду про голубой глаз Авана Укибаси. К тому же наверняка жители уже бесчисленное количество раз пытались это сделать. Но она всё равно пошла к Икусиме. «А как вообще работает связь с Удзигами-сама?» — спросила Хайо. «Например...» Если я захочу узнать правду о глазе Авана Укибаси или о невезении Китидзуру Кикугавы, она мне ответит?» «О, конечно, нет. Удигами сама даёт справки только по вопросам локального характера. О бизнесе, местных жителях, но без личной информации». Икусима, к её чести, не стала смеяться над явным разочарованием Хайо, но лицо сделало такое, словно та вот-вот выплюнет жабу. Она отвечает на простые вопросы — кто, что, где, когда, вот и всё. И не бесплатно, за маленькое пожертвование или услугу, или секретик. Боги очень лакомы до людских секретиков. Хайо навострила уши. «Вы сказали, что она предоставляет информацию о местных жителях?» «Да, но именно местным жителям, так что если ты ещё не зарегистрирована в этом районе, с тебя отдельный спрос». И кусима улеглась на локоть и улыбнулась Хайо поверх стоящей на стойке банки с чёрными леденцами от боли в горле. «Иногда, в приступе щедрости, Удзигами сама берёт с нерезидентов стандартную оплату, а может и удвоить тариф, а то и взять месячную норму риса или конечность. Рискнёшь? А можно сперва узнать стоимость, а если что, передумать? Конечно. Скажи, что нужно. Я проверю актуальную тарифную сетку». Хайо помялась. Потом взяла ненужный бланк, написала «Лето» и необычный значок, который видела на конверте Дзуна. Показала Икусиме. «Мне бы узнать, где найти бога по имени Нацуами». Зелёный телефон зазвонил. Брови Икусимы взметнулись. «Это тебя». Хая зашла в телефонную будку, притворила дверь и сняла трубку. Оттуда заструился жёлтый дымок. «Хайя-хакай», — произнесла удигами. «Слушаю Удзига сама «Довожу до вашего сведения, что поисковые запросы на Цуами или на Цуами Рюэн предполагают немедленное информирование о них заинтересованной третьей стороны. И... эээ... минутку, сверяюсь с правилами». Пауза, потом шорох. «В общем, тебя предупредили, о дотворец Больше так не делай». Хайя приложила трубку к другому уху. Она была горячая и тяжёлая, как камень. «Но я даже не успела ничего спросить». «Значит так. Про сигнал забыли. Но ты уже должна напрячься и хорошенько подумать, прежде чем делать какой-то выбор в жизни и совать свой нос куда не следует. Считай это жестокостью из милосердия». «Ну да. Огромное спасибо». «Не за что». Из динамика вылетели клубы дыма, пахнула Серый. «И будь любезна, Хайо Хакай, не суйся больше в мои телефонные будки, ладно? У меня от одного разговора с тобой всё чешется». Стоит лишь подумать обо всех этих одотворческих неудачах, метках и прочей отрицательной энергии, в которую я влезаю. Хоягами повесила трубку. Хая вышла из будки с ощущением, будто свалилась лицом в камин. Щеки пылали, лоб взмок. "Да ты ей понравилось. Смотрю, у тебя оба уха на месте", прокомментировала Икусима. Хая бросила на неё быстрый взгляд, икусима подала Хае какой-то бланк. "Подпиши". Вот тут, что у Дэгами Хикараку с Аёноме Шептунья вынесла тебе предупреждение. И вот тут, что ты всё поняла. Хая мрачно взяла бумажку. И что, часто такое бывает? Хикараку нет. Твой Нацуами явно приплатил за скрытность, или кто-то другой приплатил. А теперь поступил сигнал. И этот кто-то, а то и сам Нацуами, узнает, что Хая расспрашивала о нём у Дэгами Хикараку. Так, стоп. Хая успокойся и подумай. То, что сказала Удзигами, должно было деморализовать Хаю Но ведь она ничего не потеряла, наоборот, нашла. Нацуами Рюэн. Пусть это было сказано случайно, но теперь Хайо знала его полное земное имя. Она получила подтверждение, что Нацуами живёт в Хикараку. Она узнала, что Нацуами или некто, связанный с ним, желает знать, когда его кто-то разыскивает. и всячески пытается отбить желание это делать. Хайо с улыбкой вернула Бланк и Кусиме. На следующий день Хайо отправилась в театр Синкагурадзе вместе с Мансаку. Подходя к театру, Хайо прищурилась. Поскольку с утра не смогли восстановить печать так, как ей хотелось бы, она ещё различала признаки висящего в воздухе невезения. И если неудачник Каусира в театре, она обязательно увидит серебристый покров несчастья, плотно окутавший этажи. Но его не было. Как и рассказывал накануне Мансаку, у Синка-Гурадзе толкались журналисты. Правда, уже числом поменьше. Вместо них собрались разные священнослужители и члены духовенства Забвинника. Их хаори были украшены символикой разных храмов и святилищ. Они трясли колокольчиками, распевали сутры и лепили талисманы на двери театра. «Если вы опять ищете Катидзуру», — сказал кассир, когда к нему подошёл Мансаку. «Он вышел!» Мансаку кивнул. «Это хорошо. Полезно для него. Когда он вернётся?» Кассир пощёлкал пальцами. «Посторонним достаточно знать, что он вышел». Хая и Мансаку покинули помещение. Они уже почти дошли до края площади, как вдруг их окликнули. Это была та самая пожилая дама, которая прогоняла журналистов и помогла Хайо и Мансаку удрать от Тадемагавы. «Котец Зуро-сан на похоронах», — сказала она. Когда кто-то умирает из-за проклятия, всё делается быстро и тихо. Я думаю, вы в курсе, на чьи похороны он ушёл. Хайя молча кивнула. Мансаку взял её за руку. Дзум. За поясом у дамы торчала длинная, как меч, линейка. Похоже, их молчание её устроило. Удача действительно покинула Китидзуру-сан. Я знаю его. Он надеялся встретиться с вами. «Хайо и Мансаку Хакай, правильно?» Хайо взглянула на Мансаку и кивнула. «Это мы. Но откуда...» «Зун-сан показывал ваши рефлексографии из культурной экспедиции». «Ярицу Аноэ, костюмер Синка Гурадзе. мансаку «Мансаку-сан. Кититзуру-сан хотел побольше узнать о стеллороидах, которые вы ему передавали». Они очень обеспокоили его. хайо у меня и для вас кое-что есть. Где я могу вас найти? Здесь. Хайо достала из поясной сумки одну старую визитку, ещё из Каура, и нацарапала на обратной стороне адрес квартиры, в которой они должны были заселиться уже завтра. Мы будем здесь. Рицу взяла визитки обеими руками и прочла, беззвучно шевеля губами. Я вскоре зайду. Потом она прошла мимо них и, выйдя в центр площади, подняла мегафон. «Внимание всех представителей прессы, собравшихся здесь, как голуби в поисках дерьма тёплым вечером! Вы можете убираться вон!»